Глава 13. Событие 34: Лето покажет, кто пресс качал, а кто дверку от холодильника. Решил покачать пресс, лег на пол, лежал-лежал и уснул. Утром Брехт, уже не скрываясь и не шифруясь, плюхнулся на живот и стал отжиматься. Так себе. Опять всего 13 раз получилось. И это на пределе. Иван Яковлевич еще и точно знал, что завтра заболят мышцы, выделится молочная кислота и несколько дней придется отжиматься через боль в руках. Методику, как через пару месяцев начать отжиматься раз сто, Брехт знал. Когда в секцию самбо еще пацаном ходил, им тренер рассказал и даже заставлял на тренировке этому методу следовать. Все просто. Главное не спешить. Первую неделю отжимаешься на несколько раз меньше рекорда на пару раз. 4-5 раз в день. Через неделю на пять раз увеличить нужно количество отжиманий и все по тому же принципу. Через три недели снова отжаться на рекорд и опять, чуть уменьшив количество от рекорда, три недели отжиматься по 5 отжиманий, добавляя в неделю. И через 9 недель, если не филонил, уже под сотню будешь отжиматься. На дворе с нетерпением ждали его офицеры пятой роты Преображенского полка. Были тут и оба Салтыкова, хоть они в пятую роту и не входили. Пятая рота – это как раз те, кому положено бороду носить. Царские родственники Брехту были нужны под рукой. Должен же кто-то его гениальные идеи помогать в реальность превращать. Офицеры пришли учиться фехтовать. Было их человек десять, а шуму словно вся рота пожаловала. Стояли, орали и при этом половина еще и трубки курила. Блин. Петруша первый эту гадость насильно насаждал, а теперь придется насильно отучать». Здравствуйте, господа лейб-гвардейцы. Сейчас я покажу вам пару приемов и будете их отрабатывать. Хрен. Все д'Артаньяны всем хочется с немчиком силушкой помериться. Пришлось чуть изменить условия. Сначала Брехт по жребию с кем-нибудь спаринговал, и при победе его выбивший становился в пару с другим выбившим и уже без гонору Шляхецкого отрабатывал приемы. Всего двое и нашлось настоящих фехтовальщиков. Видимо, французов в учителях с молодых ногтей имели. Только сейчас времена не те еще. Великой французской революции еще не было, и массово французские дворяне в Россию не утекли. Даже вообще не утекли. Как-то обошел стороной Петр Францию. В основном приезжие либо немцы, либо голландцы с датчанами и англичанами. Школы фехтовальщиков в этих странах или отсутствуют, или слабые. Нужны итальянцы и французы. Вопрос только, нужны ли эти знания российским офицерам? Для чего? Чтобы на дуэлях убивать друг друга. Ну, так себе цель. В войне умение фехтовать на шпагах вряд ли может пригодиться. Плюс в дартаньянстве преображенцев был. Берона загоняли, он еле живой с этой тренировки пришел. Килограмм точно сбросил, весь мокрый. А тут Анхин его к себе требует. Пришлось грязным и потным идти. «Смотри, Ваня, мне уже сшили твои кроссовки!» Это, уходя на спарринг с преображенцами, Брехт рассказал Анне Иоанновне, как должна выглядеть обувь для пешей прогулки по местным лесам. И, гляди, ты уже готова. Не оскудела земля русская талантами. Иван Яковлевич принял от седого уже мастера черевички, от сапожника пахло гуталином и кислым каким-то противным запахом. Но Брехт не морщился. Морщились фрейлины. От самого фаворита запах почище стоял. Что-то не так с обменом веществ у Берона. Явный запах на шатыря в поте присутствовал. И ведь до 80 дожил. Ссылка, видимо, спасла. Стресс, сильный испытания и голодания с организмом чудеса творят. Он от ненужных болячек самоизлечивается. Кроссовками это Брехт их на автомате назвал, а Анне слово понравилось. Теперь и сама обувка, и слово приживется. Иван Яковлевич взял один у мастера и повертел в руках. А что, не имея резины и пластмассы, сделано на пять с плюсом. Идею подсказал Брехт, а сапожник ее углубил и расширил. Если чуть от Найков всяких с пумами отступить, то настоящие кроссовки и получились, а на ноге, может, и удобнее заграничных будут сидеть. Подошву сделал мастер из двух слоев толстой свиной кожи и даже небольшой ковлучок в полсантиметра присобачил из этой же кожи. В результате подошва получилась толщиной в пару сантиметров и достаточно твердая. Камни и ветки всякие не почувствуешь, наступив. И в то же время подошва была достаточно упругой, гнулась. Сверху была приделана придуманная брехтом конструкция. Взяли валенок и обрезали по щиколотку. Потом впереди часть войлока удалили и обшили все это с обеих сторон парчой. А впереди сделали дырдочки в порче и шнурок серебряный от галуна вставили. А чего и красиво, и удобно. — Надень, Анхин, пройдись. Фрейлины бросились к государы не переобувать. — Удобно и мягко, — задрала подолы Анна Иоановна. Да, мать вашу, родину нашу, только в парашютах и ходить по лесам. — Радость моя, а есть у тебя платья, которые без этих проволок? Императрица задумалась. — То, что, ну, то... Брехт намеков не понял. Тупой. Анна подошла к нему и шепнула на ухо. Когда я сыночком не праздно была. Вон о Пусть мастерицы тебе его чуть укоротят по щиколотку и ушьют по фигуре. А мы за это время... Я сейчас помоюсь, а то потный и грязный. Потом перекусим и отправимся. Вели преображенцев пару плутонгов для сопровождения выделить.